Глава четвертая. О, молодежь! Петрович отложил цветной карандаш, отвлекся от раскраски на потрепанных в потасовке молодых авторов. Добрый день. Где можно сесть? Да где хотите. Огромный зал без перегородок, с множеством столов и выключенными компьютерами предлагал практически бесконечное количество вариантов. А где все? Марк иначе себе представлял работу редакции. Приходит как-то Пушкин к Сталину. Петрович поправил очки. Простите, кто к кому? Матвей озадачил такой резкий переход. Так я же говорю, Пушкин к Сталину. А Сталин его спрашивает. Товарищ Пушкин, как у вас дела с жильем? Плохо, товарищ Сталин. Холодно, батареи текут, воды горячей нет. Тогда Сталин звонит в Жек и говорит, это Сталин. Немедленно все почините товарищу Пушкину. Поворачивается к Пушкину. А что пишете сейчас, товарищ Пушкин? А Пушкин ему говорит, ничего не пишу. Редакция стихи совсем не берет. Тогда Сталин берет трубку. Редакция. Это Сталин, что брали у Пушкина стихи. Пушкин, естественно, благодарен. Отец народа ему говорит, хороший ты человек, Пушкин. Наверное, друзей много. Очень много, товарищ Сталин. Каждый день в гости приходят, писать совсем времени не остается. Но вы идите, наверное, товарищ Пушкин. Мы позаботимся. Пушкин выходит из кабинета, а Сталин, значит, поднимает трубку. Товарищ Берия, тут нашему великому поэту друзья всякие мешают стихи писать. Позаботьтесь. Марк и Матвий посмотрели на пустой зал, пытаясь соотнести факт отсутствия других авторов с только что рассказанным анекдотом. Самое пугающее, что это не конец истории. Нарушил тишину Марк. Правда? Удивился Петрович. Да, потом Сталин позвонил Дантесу и сказал, что Пушкин утомил своими жалобами. Надо о нем позаботиться. Фу на тебя. Матвей двинулся к пустым столам. Подошел к тому, который стоял напротив стеклянной двери с трафаретом «Редактор Анаэль». Сел. Торжествующий посмотрел на соперника. Марк. Графоман протянул ладонь для рукопожатия Петровичу. Петрович, садись рядом, я тебе раскраску дам. Марк скептически посмотрел на раскатившиеся по столу старого автора разноцветные погрызенные карандаши. А вы здесь один автор на весь отдел? А тебе сколько надо? У нас отдел простой. Детей мало, судьбы одинаковые. Родился, крестился, отслужил, отсидел, посидел, покойся с миром, дорогой друг. У девок то же самое, только без отслужил. Стеклянная дверь с трафаретом резко открылась. Ко мне зайдите. Оба. Анаэль, не дожидаясь реакции новых сотрудников, скрылась в своем кабинете. Марк и Матвей стояли перед столом главного редактора, как нашкодившие малолетки перед директором. «Вы что такие серьезные? Близнецы, что ли?» Анаэль смотрела на них поверх очков. Русоволосый Марк и желтолица Матвей переглянулись. «Нет!» – ответили они одновременно. Анаэль усмехнулась. «Двое из ларца!» «Садитесь, двоечники!» Новые авторы сели в кресло. Чем мы занимаемся, знаете? Ну, в общих чертах. Расплывчато ответил Матвей, почувствовавший, что вопрос может быть с подвохом. Марку Хмыльноса, он-то учился у настоящего, признанного автора. Мы пишем людям судьбы. Стараемся написать получше, чтобы за это получить награду. Анаэль заинтересовалась новичком. А что в вашем понимании получше? Марк ответил без запинки. «Чтобы много, чтобы сделать счастливым, чтобы удачи было побольше, везения». Ладно, правил мало, но они не обсуждаются. Первое. Вы должны написать судьбу и сдать рукопись мне до рождения ребенка. Второе. Там не должно быть неоправданного везения, безусловной удачи, как и неизбежных катастроф. Помните, мы пишем не сценарий, от которого нельзя отойти, А предложение персонажу. Несколько вариантов на выбор. Адекватные герою и месту событий. Третье. Вам надо написать всего лишь первые 30 лет. Вопросы. Простите, а какой объем должен быть у произведения? Матвей явно волновался. Ему очень хотелось добиться благосклонности красивой девушки. Матвей. Пишите, сколько считаете нужным. Вот сколько событий может быть у человека за 30 лет. Ну. У кого-то два, кто-то каждый день перед выбором. И, пожалуйста, Анаэль посмотрела на Марка. Не пишите много, пишите хорошо. Помните, что с вашими выкрутасами человеку еще жить. А почему только до 30, кстати? Я я легко могу 200 лет расписать. Марк, вот именно поэтому. Люди не ваши марионетки. Это вы им помогаете, божьей милостью. Они они воплощают ваши фантазии. Уяснили? да. да. Вновь синхронно ответили новые авторы.